Глава 17. Сперва я чувствую странный, едва уловимый химический запах. Затем приходит ощущение холода и сырости, словно из дома вынули душу, оставив лишь мёртвый остов. Дверь взломанную полицией починили и вставили новые замки. На стене у подножия лестницы Едва заметное смазанное пятно там, где я опёрлась о кровавленной рукой, прежде чем убийца пинком сбил меня с ног. Ужас этой ночи поднимаются на поверхность сознания. Я сгибаюсь пополам, и меня неудержимо рвёт. О, господи, простите, простите, бормочу я, торопливо утирая слёзы. Во взгляде Краун читается сочувствие. Всё нормально, Сара. Вы уверены, что готовы к этому? Мы можем вернуться в гостиницу. Я мотаю головой. Несмотря на все ужасные воспоминания, это по-прежнему мой дом. Здесь мне привычнее, чем где-либо ещё. Да и какой смысл откладывать возвращение? Когда-нибудь мне всё равно придётся переступить порог кухни. Идём, хриплю я и закашливаюсь от вкуса желчи во рту. В кухне пахнет отбеливателем, лимоном и лаком. Мои глаза прикованы к полу, к тому месту, где я нашла Жуанну. Пол отчистили и отскоблили. Однако контур пятна её крови по-прежнему виден, словно отметка прибоя на морском берегу. Картины того вечера снова мелькают у меня перед глазами. Быстрое движение розового ножа, негромкий звук, похожий на вздох, который издала сестра. Поняла ли она, что умирает? Чувствовала ли боль? Надеюсь лишь, что смерть не была мучительной. Мне нужно в это верить, иначе я просто не смогу жить дальше. Я пыталась ему помешать, говорю я, не отводя глаз от ржаво-бурого пятна на полу. Пыталась, но он был слишком сильным. Теперь я плачу от злости, и на убийцу, и на себя саму, и на свою проклятую беспомощность. Я просто не смогла с ним справиться. Не подумайте, я приложила все силы. За пеленой слёз смутный силуэт Краун едва различим. Верит она мне или нет? Мне отчаянно хочется, чтобы верила. Кто мог так поступить с нами? Кто? Мы это узнаем, заверяет она. Дело будет раскрыто, не сомневайтесь. Однако она не говорит: "Мы поймаем этого человека" в кавычках. Значит, меня она всё уже пока не вычёркивает из списка. Я представляю себя со стороны, свернувшись на полу возле тела сестры, с орудием убийства в руке. Ещё бы меня не подозревать. Я не нахожу себе места, принимаю душ и переодеваюсь в чистое Попут на осматривая свои травмы, глубокий порез на ладони уже затягивается. Способность человеческого тела к восстановлению просто поразительна, и меня начинает мучить вопрос: можно ли было спасти Жуанну? Если бы я крепче сжала края раны или обезоружила нападавшего и вызвала скорую? Была ли сестра ещё жива, когда я отключилась? Увернись, я тогда от удара всё ещё могло сложиться иначе. Сколько времени я потратила впустую, глядя за самолётами из окна спальни или хандря на кухне. А стоило бы вместо этого ходить на карате, бокс или хотя бы на курсы первой помощи. Задёргиваю шторы и включаю свет. Здесь, дома, я повсюду чувствую присутствие Джуанны. То оборачиваюсь, чтобы что-то ей сказать, то мне кажется, сейчас в двери повернётся её ключ, или я увижу сестру, сидящей снаружи с кружкой кофе. И всякий раз меня ждёт только новая волна горя и разочарования. Я бреду в гостиную. постоянно возвращаясь мыслями к тому вечеру. Он как здесь оказался? В кавычках. Жуанна знала своего убийцу и вовсе не выглядела испуганной его появлением. Может, это был Саймон? Однако она нисколько не удивилась его возвращению. После стольких лет, после всего, что произошло, или он И новый таинственный кавалер, одно лицо. Тогда почему она не сказала мне, почему держала при себе? Я вдруг осознаю, что немалая часть её жизни осталась для меня неизвестной. Вся моя была перед ней как на витрине, и сестра могла контролировать, одобрять или вносить коррективы. А я видела лишь верхушку айсберга. хлопоты по дому, просмотр сериалов, заботы обо мне и Джеймсе, жалобы на то, что времени не хватает даже чтобы почитать, а заседания книжного клуба не за горами. Сколько ещё всего было скрыто под поверхностью? Работа, коллеги, неудачный опыт интернет-знакомств, класс ремёсел, общение в соцсетях и на мамских форумах. Иногда Жуанна ездила на выходные в спа-отель. Однажды и меня взяла. Такое праздное и однообразное времяпровождение как раз по мне. Однако на том всё и закончилось. Может, ей не понравилась моя компания. За всё время мы почти не разговаривали. Но я думала, что в этом и есть смысл такого отдыха. С кем же она потом туда отправлялась? В разговорах время от времени всплывали какие-то имена: Кармен с работы, Джилли из класса ремёсел и книжного клуба. Возможно, были и другие, мужчины, например. И если так, то почему сестра держала это в секрете? Проболтаться я всё равно никому не могла. Я бреду вверх по лестнице в комнату Джоанны. Её кровать под красивым покрывалом аккуратно заправлена, подушки в строгом порядке. На стене в рамке отпечаток ладошки четырёхлетнего Джеймса и плетённое из ивовой лозы сердечко с надписью мелом на грифельной доске: "Дом там, где сердце" в кавычках. Сестра любила такую винтажную мишуру. На туалетном столике фото в позолоченных рамках. Джоанна и Роб в день свадьбы. Сестра сияет в своём пышном наряде, рука мужа слегка касается её талии. Групповое фото гостей. В зелёном платье, видимо, я. Пожилая леди в строгом синем костюме, наша мать. А вот мой любимый снимок. Мы с Джоанной и Джеймсом едим мороженое на набережной в Абердове. То есть я понимаю, что на фотографиях мы. Кто же ещё, если они у нас дома? Но лица остаются для меня чужими. С таким же успехом сестра могла бы вставить вместо них просто картинки из журналов. Отражение в зеркале на долю секунды вызывает привычную оторёжку. Что за незнакомая женщина? А, да, это же я. Бледная кожа, сквозь которую проступают голубые вены, шея в фиолетово-чёрно-зелёных пятнах. Одна щека заметно подёргивается от тика. Хотя мне нужен сон, я сейчас слишком возбуждена, чтобы лечь в кровать. Бывшая комната Джеймса выглядит холодной и пустой. Одна спальная кровать с голым матрасом и вешалки в шкафу без одежды только подчёркивают ощущение заброшенности и немого упрёка племяннику. Он должен быть сейчас дома, со мной. Мы нужны друг другу. Что за глупости доработали сейчас? Утром надо будет позвонить ему, застелить кровать и проветрить здесь. Тут я вдруг замечаю, что со стола исчез компьютер. Остался только пустой прямоугольник на пыльной поверхности. Спустившись вниз, я смотрю в гостинной. Ноутбук Джоанны тоже пропал. Потом в памяти всплывает: кажется, мне что-то говорили в полиции. порывшись в папке с документами, я отыскиваю листок, где написано, что компьютеры и мобильные телефоны изъяты в качестве улик. Вот чёрт. Это же была моя связь с внешним миром. Как я буду заказывать покупки на дом, следить за счётом в банке, заходить в свой чат? Я вспоминаю своих интернет-друзей, с форума поддержки перенёсших черепно-мозговую травму. Мы никогда не встречались, не знаем даже настоящих имён друг друга, но порой присланная кем-нибудь из них мотивационная картинка с котиками или шутливое эмодзи помогает мне пережить ещё один день. Хочется думать, что и я иногда служу им такой же опорой. Может быть, рассказать им о случившемся? не называя имён и прочего, конечно. Нет, наверное, не стоит. Об убийстве говорили в новостях, и моя анонимность быстро раскроется. Не хочу, чтобы некоторые комментарии, которые я там оставляла, связали с настоящей мной. Пока лучше оставаться в тени.